Глава 18 Я пошла открывать. Следом за мной увязался Игорь. Распахнув дверь в морозный вечер, я с удивлением увидела на пороге свою дочь и Васю, ее нового знакомого. Я пока не поняла, какие у них отношения. — Что они тут делают? — удивилась я, но мои мысли прервала дочь. — Мама, мамочка, что с тобой? — прошептала она и протянула руку ко мне. — Ты ранена? — Нет, нет. Залепетала я, посмотрев на свою когда-то белую рубашку. Это не моя. Я совсем забыла, что пока штопала Олега, сама вся перепачкалась его кровью. И я в таком виде сидела за столом, ужаснулась я. Тут подал голос Вася. Он посмотрел мне за спину и спросил. Что случилось? На улице было люто холодно. Нос подозрительно увлажнился. Я совершенно невоспитанно хлюпнула им и решила, что разговор лучше продолжить в тепле. Замерзнуть и заболеть совершенно не хотелось. Ребята зашли в дом, но смотрели на меня настороженно. Поэтому я решила попытаться все объяснить. Олег ранен, мы его еле дотащили до дома. Хорошо, что вы приехали. Шурочка, когда ты вернулась? Я так боюсь за Олега, он столько крови потерял. Я посмотрела на дочь, потом на Васю. И меня осенила мысль. Он же тоже оборотень. В кого он интересно превращается? И может ли быть такое, что Шурка его единственная?» Я сама еще не разобралась, что это значит, но пока было недоподобных до подобных тонкостей. Я помогла ребятам раздеться. Тут из-за угла лестницы показался Игорь. Шурка шокированно уставилась на него, а Вася сердито: «Да, если бы на месте детей оказалась какая-нибудь Аня, то получился бы скандал. Ведь со стороны ситуация смотрится не очень». Преподаватель и ученик в одних джинсах наедине в лесном домике. Подумала я и усмехнулась. Только мы не наедине, и у него на груди повязка. Так что все в рамках приличия. «Что ты здесь делаешь?» — прорычал Вася. Игорь меня удивил. Он вскинул руки вверх и чуть ли не поклонился парню. «Он помог», — вмешалась я. «Одна бы я не дотащила Олега. Игорь сам был ранен, но помог». Вася сердито и настойчиво спросил у меня. «Объясните, что произошло?» Пытаясь определиться, с чего начать, я покраснела, вспомнив, что выбирать, о чем рассказывать, нужно внимательно. От этого потерялось еще больше. Меня спас Олег, подавший голос с дивана. «Племянник, иди сюда!» «Племянник?» — удивилась я. Вася тем временем пошел к Олегу, Игорь за ним, объясняя на ходу. Я бегал по лесу, никого не трогал, А тут медведь-шатун и Мариванна. Я сначала растерялся. Смотрю, он ее сейчас заломает. Я завыл. Он на меня. Я пытался увернуться, но ловкий зараза оказался. Достал до груди. Повредил переднюю лапу. Я не удержал равновесие. Бухнулся мордой в снег. Он на меня прет. Думаю, вот и добегался. А тут Олег вылетает. Завалил Мишку. Но с трудом. Даже Мариванне пришлось один раз вмешаться. Шурка посмотрела на меня испуганно. Я, кажется, опять покраснела, представляю, что она обо мне подумает. Ее не было три дня, а мать умудрилась оказаться в эпицентре ожившего кошмара. Чтобы скрыть смущение, я присела рядом с Олегом, и тот мгновенно сгробастал мою руку. «Олег, когда ты успел пометить ее?» — выдохнул Вася. Он посмотрел на нас с таким странным выражением лица, будто мы носороги в старинных треуголках. Шурка тоже явно не была в восторге от нас. Это я сразу поняла по ее поджатой нижней губе и нахмуренным бровям. «Представляю, как она воспримет Олега», — обреченно подумала я. «Пока она пыталась спасти отца, я тут закрутила роман с местным олигархом. Будет непросто примирить ее с Олегом». Как только я об этом подумала, меня тут же поразила новая мысль. Кажется, мое подсознание уже приняло этого мужчину. А этот мужчина тем временем поразил меня следующей фразой. Это ты, Вася, молодой и выдержанный. Мне под сорок. Я не смог долго сопротивляться зверю. Горжусь собой уже за то, что сразу не закинул ее себе на плечо. Меня растревожил этот разговор двух оборотней. О чем это они? Что значит пометить ее? Вспомнила я странный вопрос Васи и, подозрительно прищурившись, посмотрела на Олега, но тот избегал смотреть мне в глаза. Окружающие явно знали больше меня, И это нервировало. «Что?» — вскрикнула Шурка. «Так это вы ее похитили?»